Вечером, лежа на палубе рядом с подругой, Сандра, говорила Леа о своем намерении написать книгу об амазонках. Этой цели я посвящу остаток жизни. Сандра, как странно слышать такие слова из уст 24-летней красавицы. Ты совсем девочка, Леа. А к тебе еще не приходило чувство нелепости жизни. А ко мне приходило? Очень длинное у нас детство. Почти 20 лет. И такая же будет длинная и нудная старость. Тем более, что живем мы теперь дольше наших ровесников-мужчин. Подумаешь об этом, вот честное слово, становится так тошно. Ой-ой-ой, ну пока-то тебе жаловаться не на что. Да уж, но это мне пока принесло куда больше несчастья, чем счастье. А вот насчет детства ты права. Не знаю, как у кого, а у меня самое яркое впечатление от детства – это вкусная еда, лакомство какое-нибудь. Да. да, ты знаешь, у меня тоже. А потом еще чисто физическое ощущение мира. Ну, например, почему-то хорошо запомнилось, как меня возили в морскую водолечебницу, понимаешь? Да. Осталось чувство прохладных и мокрых плит из этого пёстрого искусственного камня под босыми ногами. Ой, запах моря и хлои в теплой ванне. М -м -м -м. Ой, и ещё тысячи-тысячи подобных блесток памяти чувств. Да, да, да. Это верно, Сандра. Я воспринимала мир точно так же. И переменилась во мне все лишь после первого большого разочарования, первых утрат. Я поняла жизнь не как постеленный мне пёстрый ковер, а как... Путаницу противоречивых чувств. И еще как как предстоящее испытание, да? Да нет, не совсем так. Девушки! Да? Девушки, все, кончайте философствовать. Завтра мы плывем на рассвете. Решительный день. Ой, какое счастье, что погода держится. В шторм этого прибоя не одолеть. И правда. Пошли спать. Ах, я вся как избитая ревнивым мужем обстоятельно из достаточной злобой. Ну, откуда ты знаешь-то? пойдем.